Глава вторая. Витя и сам не понял, в какой момент странный и опасный Волков стал его лучшим другом. Просто в один прекрасный день их посадили за одну парту, и ребята спелись. Витька по доброте душевной и благодаря своему врожденному занудству решил помогать Богдану с русским языком и литературой, а Богдан в благодарность защищал моего братца, которому до начала их дружбы частенько прилетало из-за скрипки. Волков, освоившись в классе, быстро завоевал среди других учеников авторитет. Удивительно, но рядом с Богданом наш Витька даже стал пользоваться популярностью. Ну а мне, влюбленный в Волкова, По уши с того самого дня в парке эта зародившаяся между ребятами дружба была только на руку. С возрастом мои чувства не ослабевали. Меня восхищало в Богдане абсолютно все. Он не был похож на других приятелей Вити, и уж тем более на моих бестолковых одноклассников. Богдана сложно было сразу разгадать. В один день он был молчаливым и задумчивым, а в другой — шумным и возбужденным. «Никогда не знаешь, что он учудит в следующий момент». Моя мама признавалась, что иногда этот мальчик пугает. Меня же каждая его новая выходка приводила в восторг. Я была готова поддержать любое безумие Волкова. Например, как-то у Богдана родилась идея вырвать мой последний молочный зуб с помощью крепкой капроновой нитки, привязанной к стреле. Эту стрелу решено было пустить из самодельного лука точно в цель, приклеенную на дверь табличку смешения. Услышав план Волкова, я тут же с готовностью раскрыла рот, чтобы привязать нитку к расшатанному зубу, который, если честно, мне страшно надоел. В классе почти у всех ребят поменялись зубы, поэтому мне тоже хотелось скорее повзрослеть. Конечно, во время нашей операции по духам нодил Витька. Предлагал сводить меня к стоматологу или погрызть твердое яблоко. Но мы с Богданом, охваченные идеи, были против. Волков сказал, что сам не раз выдирал себе зубы при помощи нити. Это не больно, не банально и весело. Будет потом что вспомнить. А вспомнить действительно есть что. Было много крови, много вопли, моих и Витькиных. А еще счастливых слез. Ура! Больше ни одного молочного зуба. Мама, вернувшаяся в тот момент с прогулки вместе с близнецами, пришла в немой ужас. Ее на пороге встретила ревущая дочь с огромной дрой вместо зуба и окровавленным ртом. В тот раз от папы влетела почему-то витьки. Я продолжала с нетерпением ждать те дни, когда Богдан приходил к нам в гости. Мне и самой несколько раз посчастливилось побывать у Волкова дома. Мама Богдана — известная актриса театра и кино. Высокая, белокожая, с аристократической внешностью и темными вьющимися волосами. Они с Богданом совсем были не похожи внешне, поэтому мне всегда было интересно узнать, как выглядит отец парня. Но о своем папе Богдан никогда не рассказывал. Чаще всего переводил тему, а когда я в очередной раз завела разговор о его предках, Витька просто обидно толкнул меня плечом и громко цыкнул. Лишь намного позже я все таки допыталась до брата, что отец Богдана погиб в то время, когда мама была беременна. Выходит, Волков даже ни разу не видел своего папу. В квартире у Богдана было много картин, ваз, редких изданий книг и необычной красивой посуды. Парень говорил, что многое из всего этого — подарки маминых ухажёров. Посреди просторной гостиной стояла белая фортепиано. Мой брат как завороженный вечно крутился вокруг музыкального инструмента, хотя умел играть только на скрипке. По признанию Богдана, ни он, ни мама играть на фортепиано тоже не умели. Оно здесь для понта, для маминых богимных друзей. Они по вечерам пьют вино и балякают на этой штуке. Вернее, играет один из них с сальными зачесанными назад волосами. Постоянно маму глазами пожирает. Заслуженный артист, он мне капец как не нравится. И я боюсь, что в один день этот дядька все-таки добьется своего и перевезет к нам свои шмотки. Тогда мне все время придется слушать его заунывную игру. А еще у волковых никогда не было в доме еды, которую моя мама назвала бы нормальной домашней. Мама Богдана не умела и не любила готовить. К тому же, ей всегда было некогда, а когда время было, она сидела на диете. готовясь к новой роли. Это наша с Витькой родительница, оставив работу ради воспитания четырех детей, каждый вечер баловала нас вкусными блюдами. Когда мы с Витей приходили к Богдану, чаще заказывали на дом пиццу или покупали по дороге домой гамбургеры. Помню, как была по-своему счастлива в тот момент, когда запивала в опер ледяной шипящей колой, потому что дома меня такой отравой не баловали. И всё-таки, несмотря на занятость и нехозяйственность, мать Богдана души не чаяла в сыне. Я сама не раз слышала, как она ласково называла его Бо, а чуть позже узнала, что Волков больше никому не разрешает так к себе обращаться. Как уже говорила, все эти годы я старалась поддержать любую авантюру Волкова. Даже когда в выпускном классе Богдан, воспользовавшись болезнью нашего сторожа, предложил друзьям на слабо остаться в школе и переночевать там, я загорелась желанием провести ночь вместе с ними. Об этой затее я узнала от Витьки. Брат довольно скептически поведал мне о деталях предстоящей ночевки и строго-настрого запретил соваться вместе с ними, хотя я вполне могла улизнуть из дома на ночь. Сказав маме, что остаюсь у своей школьной подруги Анаит. В конце своей нотации брат напомнил мне о школьном уставе. «Но вы же сами его нарушаете!» — хмыкнула я. «Мы выпускники. Если нас и поймают, то простят, надеюсь. А тебе еще столько лет учиться». Но я была настроена решительно. Даже поставила будильник, чтобы улизнуть из дома ночью и пробраться к школе. Посмотреть. Что там и как? Хоть одним глазком. Конечно, ребятам было по семнадцать-восемнадцать. Мне всего лишь тринадцать. И моей компании никто из них не жаждал. Но случилось то, что случилось. Я благополучно продрыхла, просто не услышала звон будильника. Тоже мне нарушительница порядка. Соня обыкновенная, как я проклинала себя в то утро. Но, конечно, чуть позже о вылазке ребят стало известно директору. Охранник, вернувшись после простуды на пост, для чего-то проверил камеры, директор пытал выпускников, чтобы те выдали организатора ночевки. Разумеется, он и без этого догадался, кто был инициатором. От Оттого дольше всех допрашивал Витьку. «Как лучшего друга Богдана». А их классуха, дабы угодить начальству, даже ко мне на перемене подруливала. Спрашивала, мол, не в курсе ли я о делах старшего брата и его друга, Но ни я, ни Витя Богдана не выдали. В итоге директор, устало пригрозив отчислением накануне ЕГЭ, отправил всех нарушителей в качестве наказания отмывать школьную библиотеку. В этот же список записали еще и моего одноклассника, который вечно прогуливал алгебру. Я тоже загорелась идеей остаться наказанной после уроков. Ведь тогда я смогла бы снова быть ближе к Богдану, который из-за предстоящих экзаменов совсем не появлялся у нас в квартире. Для того, чтобы попасть в библиотеку, на последнем уроке я нарочно нагрубила наши физички. Это было на меня не похоже, поэтому учительница просто справилась о моём здоровье, решила, что у меня какие-то проблемы дома и отпустила с урока раньше. Тогда, выйдя из класса, я со всей дури пнула ведро, разлив грязную воду на пол длинного коридора. Техничка Анна Никитична, которая в то время поливала цветы в другом конце рекреации, подумать не могла, что я могу сделать такое нарочно. Просто запнулась. Стыд ко мне пришел мгновенно, и вместо того, чтобы расхохотаться на весь коридор, как злодей, я, красней извиняясь, принялась собирать половой тряпкой воду. Гонимая чувством вины, я еще и коридор до блеска отмыла. В конце концов, наплевав на все условности и не дождавшись желаемой взбучки, сама отправилась в библиотеку добровольно помогать остальным. Черт возьми, никогда не думала, что так сложно добиться наказания после уроков. Богдан удивился, когда я появилась на пороге библиотеки. «Ты чего тут?» — спросил он с интересом, оглядывая меня. Сам вместо работы сидел на подоконнике с какой-то книгой в руках. Ай, да ерунда. Я обеспеченно махнула рукой. Обычное дело тоже наказали. Прошла к нему вглубь библиотеки, минуя перевязанные стопки учебников на полу. Лучи майского солнца проникали в помещение сквозь светлые занавески и полосками ложились на высокие книжные полки. Наказали? За что? Заинтересовался Богдан. Он спрыгнул с подоконника и убрал книгу в рюкзак. Затем принялся развязывать бечевку на одной из топок с учебниками, на которых было написано «Геометрия седьмой класс». Я молча смотрела на его руки и, кажется, уже слишком долго молчала. Физички нагрубила. «Наконец, — сказала я. — Ты... — не поверил Богдан. Недалеко от нас крутились его одноклассницы». которые изредка смотрели в нашу сторону и презрительно пофыркивали. Еще бы! Я была младшей сестрой Вити Михайлова, глупой влюбленной малолеткой, увязавшейся за популярным старшеклассником. Но чем еще меня восхищал Богдан, он всегда общался со всеми на равных, независимо от возраста, популярности, увлечений. В отличие от этих размалёванных дур, которые наверняка бы со мной даже в коридоре не поздоровались, Мою влюблённость сложно было не заметить. Я преследовала Богдана всюду. Ходила на все школьные соревнования и постановки, где принимал участие волков. И даже как-то прогуляла урок карауля Богдана у медпункта, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Он тогда ногу вывихнул на стометровке. Всем сказали расходиться, все разошлись, кроме меня. Мне хотелось ему доказать, что, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Да мою больную влюбленность видели все вокруг. Все, кроме самого Волкова. А может, он просто делал вид, что ничего не замечает. Тот май казался мне самым трагичным месяцем, ведь Богдан доучивался в нашей школе последние деньки. Они с Витей поступали в разные институты, ведь я решил учиться на филологическом. А Богдан пошел по стопам матери и готовился к вступительным в театральный. Я думала, что, возможно, теперь Богдан будет появляться у нас дома гораздо реже. Или же они с Витей найдут новых приятелей, и их пути совсем разойдутся. Я так себя накрутила, что весь май перед сном плакала в подушку. Я так не страдала, даже когда у Богдана появилась первая подружка в его 15 лет. Благо, они провстречались совсем недолго. Я дождалась, пока шушукающиеся, раздражающие девицы скроются за книжными полками, и обратилась к Богдану. «Жалко, что в этом году ты уходишь из школы. Ты бы предпочла, чтобы меня оставили на второй год?» усмехнулся Волков. «Ой, нет, что ты!» — замотала я головой. «Просто без тебя в школе будет скучно. А в моей жизни так и вообще произойдет землетрясение. Здания вокруг начнут рушиться, земля пойдет под ногами страшными толчками. В школе некогда скучать, — сказал Богдан. Тем более мне на смену пришло подрастающее поколение. Парень негромко рассмеялся, имея в виду мое наказание. Я покраснела и принялась помогать ему расставлять на пустых полках учебники по геометрии. Послышался довольный голос Завуча, Натали Станиславовны. Вскоре она вышла к нам из-за книжных полок. «Волков, работаешь?» «Работай, работай, голубчик. Хоть школа вздохнет спокойно без твоих выходок, когда ты выпустишься». «Михайлова?» Просияла женщина, глядя на меня. «И ты тут?» Анна Никитична уже похвалилась, как ты здорово помогла отмыть ей коридор. «Да я там просто, это...» «Запнулась». Начала лепетать я под внимательным и насмешливым взглядом Богдана. — А теперь и библиотеку пришла отмывать. — Умница девочка! Не слушая моего бормотания, продолжила Наталья Станиславовна. — Я чуть сквозь землю от стыда не провалилась. — Вот, Волков, поучился бы ты у молодого поколения. — Поучусь, — согласился Волков, обнимая меня за плечи. — Согласен с вами, Наталья Станиславовна, моя... Та, с кого надо брать пример». Оказавшись в объятиях Богдана, думала, умру на месте. А он вдруг резко отпрянул и, потрепав меня по волосам, отправился на помощь пищащим одноклассницам, которые пытались выгнать из библиотеки залетевшую осу. Я выглядывала из-за полок, наблюдая, как Богдан, прогнав осу, снова уселся на подоконник. Как он с обаятельной белозубой улыбкой рассказывал что-то забавное девчонкам, а те беззаботно хохотали, наблюдала, как лучи майского солнца гладят его по светло-русым волосам и спускаются на широкие плечи. Что ж, возможно, уход Богдана из нашей школы — это даже к лучшему. К лучшему и то, что он будет реже появляться у нас в гостях. Быть рядом и одновременно далеко — знать, что ты всего лишь младшая сестра его друга. Это невыносимо и страшно. как разрушенные дома, обломки деревьев и горные обвалы, как землетрясение в 12 баллов. И вот через пару недель мне 18. Этим летом я поступила в тот же институт, в котором учился Богдан, только на продюсерский факультет. Внешне я теперь старалась не показывать. Свои первые сильные чувства, хотя внутри меня по-прежнему трясло лишь от одного упоминания о Волкове. Как бы я ни старалась, это наваждение, которое настигло меня в городском осеннем парке, никуда не пропало. Доходило до абсурдного. Например, сегодня я умотала сдачи на первой же утренней электричке, подслушав, что Витя собирается встретиться с Богданом в городе. Эта новость стала для меня неожиданностью. последнее время Витька и Богдан редко общались и не виделись практически все лето. С возрастом Витя щуплого пацана превратилось в симпатичного крепкого парня, хотя внутри него по-прежнему жил тот маленький зануда со скрипкой в руках. Защитив диплом на отлично, мой брат проводил все время на даче с дочерью наших соседей Ладой. Ладушка, Ладушка, такая же зануда, как и Витя. Раскачиваясь на садовых качелях, они часами болтали на свои заумные темы. Например, обсуждали несостоявшуюся дуэль Мундельштама и Хлебникова. «Ты в курсе, что уже был выбран секундант? Ты имеешь в виду Шкловского? Всему виной антисемитские стихи?» Изредка эти двое подтрунивали над моей необразованностью, чем страшно раздражали. Чаще всего я уходила к заливу, чтобы не слушать их разговоры. Между этими двумя царила своя атмосфера. Витя и Лада обменивались непонятными словечками и незнакомыми мне фамилиями. Как мячиками при подаче в пинг-понге. А ведь Лада с детства к моему брату клине подбивала. Каждое лето за ним на велосипеде по дачному поселку колесила. И даже с нашими близнецами оставалась сидеть, когда я протестовала. Иногда мне кажется, что она нарочно выучила все эти умные словечки и на филфак вслед за Вити поступила лишь для того, чтобы быть ближе к брату. Помню, как мы втроем сидели на берегу и пускали блинчики по воде. Витька втирал нам что-то о музыке до революционной России, а Лада вдруг восхищенно воскликнула. Умные мужчины очень возбуждают! Я тогда только скривилась от ее слов, а бедный Витька покраснел, как помидор. И вот же эта девчонка добилась своего. Теперь Витя сам к Ладе привязан, как верная собачка. На днях влюблённая пара принялась выбирать дату свадьбы. Накануне моей поездки в город за ужином брат известил, завестил о встрече с Волковым, будто между делом. «Богдан попросил встретиться, может, к нам забежит». «На дачу?» — удивилась мама. «Почему на дачу? Встретимся у нас на квартире». Я даже вилкой стучать перестала. Внутри все оборвалось. Что ему надо? Снова настороженно спросила мама. Она не знала, что можно ожидать от Волкова. Никто этого не знал. Его не было все лето, а тут вдруг вернулся и вызывает Витьку в город. Брат только пожал плечами и продолжил равнодушно жевать. Как он может так спокойно есть? У меня от волнения кусок в горло не лезет. Я, как и Витя, не видела Богдана все лето. И вот теперь, когда он придет к нам в гости, торчу на этой чертовой даче. «Мы завтра тоже в город едем», — сказала мама. «Надюшку и Илью на день рождения к однокласснику пригласили. Уже предвкушаю, как они перевернут чужой дом вверх дном». Мы оглянулись в сторону выхода. Мои младшие брата и сестра, Надя и Илья, не доев уже, выскочили с планшетом на веранду. «Подвезу тебя на машине, Витюша. Чего рано вставать, да на электричке тащиться?» «Здорово», — обрадовался Витя. «Вот он, мой шанс. А мне что прикажете, на даче одной торчать? Тоже в город поеду». Я чувствовала, как фальшиво и незнакомо звучал мой якобы возмущенный голос. Витька только усмехнулся. Он сразу смекнул, к чему я клоню. К моей безответной любви он уже давно привык. Зато мама ни о чем не догадалась. Святая простота. Ты же наоборот говоришь, что хочешь от всех нас отдохнуть. В этот момент Витька заржал и, подавившись, закашлялся. Я скорчила брату гримасу. «Я боюсь ночевать одна. Ты же знаешь, мам?» Нашелась я. Мама постучала Витьке по спине. «Витюш, ну что же ты? Хорошо, Майя, возьмем и тебя с собой». Я уже представила себя на заднем пассажирском сиденье, зажатая с обеих сторон крикливыми близнецами. «Нет, я лучше с утра одна, на электричке». «И хочется тебе вставать в такую рань», — удивилась мама. По выходным электричка от дачи до города ходила всего два раза в день. Рано утром и поздно вечером. ничего страшного. На самом деле, мне нужно было приехать раньше, чтобы в спокойной обстановке привести себя в порядок. Навести марафет, протереть полы и испечь что-нибудь вкусненькое к приходу Волкова. Что-что опекла я здорово. Вот Богдан придет к нам, а я, раскрасневшаяся с пылу, с жару, печеньем в комнату принесу. В дверь осторожненько постучу, глазки скромненько в пол опущу, тарелочку с ароматным печеньем Волкова перед самым носом поставлю. Я, замечтавшись, вздохнула. Витька снова метнул в мою сторону подозрительный взгляд. И вот я ехала в город на первой утренней электричке. Людей в субботу в этот час практически не было, только в начале вагона на скамейке у окна дремала старушка. Солнце уже давно поднялось и теперь выглядывало из белых перистых облаков. Стук колес убаюкивал. «Кажется, я впервые за два с половиной месяца осталась одна. На протяжении всего лета рядом со мной всегда кто-то был. Нет, я очень люблю свою семью, но иногда их, правда, слишком много. Вечные ссоры между близнецами, мамины и папины ворчания, Витькино занудство и очень громкий смех ладушки, которая день и ночь торчит у нас в гостях. Несмотря на этот сумасшедший дом, в моей семье все искренне любят друг друга, а мама обращается ко всем детям лишь с уменьшительно ласкательными суффиксами. Для родительницы мы всегда Витюша, Маюша, Надюша и Илюша. От мысли, что я немного хочу побыть одна, я перешла к теме родительства. А ведь моя мама с папой хотят нам счастливой жизни и частенько потакают любым капризом, в рамках дозволенного, разумеется. И я даже не задумывалась, что в других семьях может быть как-то иначе. Без вкусных сырников на завтрак, без шумного застолья на дни рождения, когда вокруг собирается вся родня. Я знала, что у Богдана такой семьи никогда не было. Его мама вечно была на гастролях с театром, да еще и новые папы менялись каждый год. Других родственников у Волкова не было. А все новые пассии его мамы не сильно пылали любовью к взрослому сыну возлюбленной. потому что в подростковом возрасте Богдан не был подарком. Ершистые он вечно вступал в споры с предполагаемыми будущими отчимами, которые периодически появлялись в их доме и считали, что теперь вправе воспитывать мальчишку. Поэтому в детстве Богдан чаще болтался у нас дома, чем у себя. «У тебя появился еще один старший брат», — смеялся папа, который всегда был рад гостям. Но мне не хотелось, чтобы Богдан был моим новым братом. Мне и Витьке с Ильёй за глаза хватало. Я любила Волкова, любила всем девичьим сердцем. Так горячо и отчаянно. С того самого дня, как он в осеннем парке пообещал отстрелить моему обидчику ноги. Приехав в город, я первым делом позвонила Анаит, моей лучшей подруге, не особо беспокоясь о том, что могу разбудить ее утром в субботу. Подруга вставала рано, в отличие от меня. Анаит всегда приходила мне на помощь, будь то задачи по алгебре или прикрытия для мамы, когда я без разрешения убегала на дискотеке, чтобы проконтролировать Богдана, разумеется. Пока я даже не представляла, как буду дальше жить без верной, взрослой Анаит, которая иногда относилась ко мне строже, чем родная мать. Держала в ежовых рукавицах, так сказать. Анаита выбрала другую специальность и поступила В высшую школу экономики. «Привет!» — выкрикнула я в трубку, когда уже была в подъезде. «Доброе утро!» — бодро отозвалась Анаит. Я забежала в обшарпанный лифт и нажала на кнопку. Створки со скрежетом сомкнулись. «Ты где?» — настороженно поинтересовалась подруга. «Я ведь должна все лето торчать на даче». «Увидимся сегодня!» — не ответив на ее вопрос, спросила я. «Сегодня?» удивилась Анаит. «Вообще-то я думала завтра к вам на дачу приехать. Майя, мы же договаривались. Ты опять все перепутала». Лифт предательски громко гудел. «Нет, Аня, я сегодня в городе». А «В городе? А зачем?» «Ты придешь к нам? Мне нужна укладка и макияж». Выдохнула я в трубку. Зажав телефон между ухом и плечом, достала исписанный мамой старый блокнот, который прихватила с дачи, В нём хранились рецепты. Перелистнула на страницу с выпечкой. Нужно прикинуть, каких продуктов не хватает для печенья. А успею ли я в магазин? Мысли о рецепте, укладке, богдане путались и наскакивали друг на друга. Ты ведь ходила в июне на какие-то там курсы? Куда ты собираешься, Михайлова? Перебила меня Анаид. Да никуда, замямлила я, совершенно не умею врать подруге. Чувствую себя провинившимся школьником с двойкой в дневнике. «Понимаешь, Ани, мы вечером идем в гости на день рождения». В принципе, я не врала. Ведь вечеринка действительно намечается. Только не у меня, а у близнецов. Она Наид, почувствовав ложь, только тяжело вздохнула в трубку. Я в тот момент уже вышла из лифта. И теперь ковыряла ключом замочную скважину, Все, так же зажимая трубку у плеча. Щекой нечаянно переключилась на громкую связь. «Это снова из-за него, да?» На всю лестничную клетку строго вопросила подруга. «Майя, ты ведь обещала». «И ничего я тебе не обещала». Запротестовала я. «Он придет к вам, да?» «Это из-за него ты сорвалась с утра пораньше в город?» «Когда же ты уже угомонишься?» Я, наконец, справилась с замком и зашла в пустую неприветливую квартиру. «Конечно, я к тебе приду. Куда ж денусь?» Продолжила нравоучительным тоном Анаит. «Но вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. Ты уже одержи им, Майя, а он на тебя даже внимания не обращает». «Обратит», — убежденно проговорила я, снимая босоножки. «Приходи, Ани, пожалуйста. Мы еще посмотрим, кто кого».